Он сказал мне, — Ты не суетись, ты укрепи свои нервы, плава не придет само собой. Как-то так вода тебя не держит. С чего бы ей не держать тебя?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 «Черт меня побери! О чем думали четырнадцать лет твои родители?» «О чем они думали? О протестованных векселях? Об особняках Миши Эльмана?» «Я не сказал об этом Никитчу. Я смолчал. Дома за обедом я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.»